32. Юстина, жена Валентиана I. С Юлианом окончилась императорская фамилия Константина I. Солдаты провозгласили императором гвардейского капитана Джевиана, который царствовал несколько месяцев. После него был избран также офицер Валентиан. 364 год. Этот император взял к себе в товарищи своего брата Валента. Империя была разделена надвое. валентиан царствовал на западе, сделав столицу Милан, Валент – на востоке, Константинополе. Всю жизнь Валентиниан употреблял свои силы на то, чтобы бороться с варварами, осаждавшими границы империи со всех сторон. Первая его жена была Севера. Он был верен ей до тех пор, пока не влюбился в красавицу Юстину. Последняя была родом из Печена, дочь губернатора этой провинции Юста, бывшая замужем за офицером Магнезием, который, возбудив солдат, был убит во время бунта. Оставшись вдовой, Юстина очень хитро вкралась в доверие императрицы Северы. Жена Валентиниана, ничего не предполагая дурного, приблизила к себе Юстину и даже дружески к ней расположилась. Вскоре эта хитрая женщина подкопалась под семейное благополучие императрицы Северы. Внушив Валентиниану страстную любовь к себе, она настаивала, чтобы император прогнал жену и женился на ней. Влюбленный Валентиниан, конечно, поступил так, как ему советовала Юстина. Прогнал ничем не повинную жену, невзирая на то, что она родила ему сына Грациана. После развода с Северой Валентиниан женился на Юстине. От нее император имел сына, названного так же, как и он, Валентинианом. Когда Валентиниан внезапно скончался на Дунае в 373 году, его первенцу было 17 лет, а сыну, рожденному от Юстины, 4 года. В то время управление Римской империи как мы знаем, находилось в руках Валентиниана и Валента. Императрица Юстина и ее маленький сын Валентиниан II находились в Миланской резиденции, а Грациан – в провинциях по ту сторону Альп. Вскоре Валент умер в походе против готов, и Грециан, видя, что управление Востоком осталось вакантным, взял к себе в сотоварища испанского капитана Феодосия и верил ему Восток. Феодосий храбро отбросил готов от восточной границы. Между прочим, слух о том, что юный Грациан не занимается государственными делами, а всецело сдал их на руки тщеславных министров, сильно озабочивал энергичного Феодосия. И действительно, Грациан ничего не делал, предавшись своей страсти к охоте, не занимаясь даже и войском. Солдат возмутило такое поведение молодого императора, и они взбунтовались. Легионы Британии провозгласили императором своего офицера по имени Максима. Войска, высланные против узурпатора, вместо того, чтобы вступить с ним в бой, присоединились к бунтовщикам, и Грациан был окончательно низвергнут. Он бежал в Лион, где изменнически был убит. Императрица Юстина своим сыном Валентинианом II жила в это время в Милане. Услыхав о смерти Грациана и о провозглашении Максима императором, она сильно обеспокоилась, что новый император захочет властвовать и над Италией. Ввиду таких соображений она обратилась к миланскому епископу Амвросию с просьбой помочь ей. Епископ Амвросий пользовался чрезвычайным авторитетом среди миланских граждан. Он согласился помочь императрице и два раза ездил в Триверий, где находился император Максим. Посредством замечательного красноречия и своего престижа религиозного и политического Амвросию удалось убедить честолюбивого узурпатора, и Италия была спасена от новой войны. Между тем, вскоре произошла размолвка между императрицей Юстиной и миланским епископом Амвросием. Причиной этой размолвки была религия. Юстина была верна доктринам Ария, а миланский народ и его епископ следовали ортодоксальному учению, а потому все миланские церкви были католические. Императрица требовала, чтобы хотя одна церковь была арианскую, Епископ Амвросий наотрез отказал. Императрица Юстина, боясь народного волнения, так как все миланские граждане были на стороне своего епископа, должна была уступить, затаив в душе нанесенное ей оскорбление. Вскоре Амвросий получил приказание выехать из Милана. Он отказался повиноваться. Граждане, узнав об этом, явились защищать своего епископа. Двери кафедрального собора и епископского дворца были заперты. Императорские солдаты, посланные взять эти здания, не осмелились идти на приступ, боясь ярости народа. В то же время император Феодосий, католик и друг епископа Амвросия, вполне оправдал его поступки. Юстина должна была уступить другой раз. Затем Максим, завладев Галией, Испанией и Британией, опять возымел намерение завоевать Италию. Для этой цели Максим окружил Милан, прежде чем императрица могла получить известие об его намерении. Злополучной императрице и ее сыну ничего более не оставалось, как спасаться бегством и запереться в Аквилее. Но там она не могла быть уверена в своей безопасности и решила прибегнуть к покровительству Феодосия. Для этого в одном из портов Адриатического моря секретно был приготовлен корабль, на котором юстины и ее сын отправились в Фессалоники. Юстина прямо явилась ко двору Феодосия со своим сыном валентианом и дочерью Галой, девицей редкой красоты. Юстина начала просить восточного императора, чтобы он пошел войной на узурпатора Максима и возвратил бы ей и ее сыну трон. Красавица-принцесса присоединила свою просьбу к просьбе матери, и сердце императора Феодосия было покорено окончательно. Женить бы Феодосия на дочери Юстины Галле, была сигналом для войны. Борьба шла быстро и кончилась весьма неблагоприятно для Максима. Он был окончательно разбит у реки Савы, бежал в аквилею где был взят в плен и обезглавлен 388 год. После этого Феодосий основал императорскую резиденцию в Милане, где прожил три года. Потом, возвращаясь на восток, оставил молодому Валентиниану его матери Италию, Галлю, Испанию и Британию. Императрица Юстина недолго прожила в Италии. После ее смерти вскоре умер и юный Валентиниан. Его задушил министр Арбагаст. После смерти Валентиниана Феодосия остался один императором. Впоследствии преемниками Феодосия были его два сына Аркадий и Гонорий, которые, когда их отец умер, сделались императорами. Первый на востоке, а второй на западе. 33. Евдоксия Элия, жена Аркадия. Сыновья Феодосия, Аркадий и Гонорий, единогласно были провозглашены императорами 17 января 395 года. Аркадий, которому в это время было 18 лет, царствовал на Востоке. Его же брат ганорий 17 лет управлял Западом. Молодой и слабый Аркадий находился весь под влиянием своего фаворита-префекта и министра Руфина, управлявшего страной по своему произволу. Фаворит, желая еще более укрепить свою власть, имел намерение выдать свою дочь Марию за императора Аркадия. Но Евнух Евтропий, камергер двора, воспользовавшись отъездом Руфина в Антиохию, представил Аркадию Евдоксию Элью, дочь генерала бултона девицу редкой красоты. Император Аркадий влюбился в красавицу Евдоксию и пожелал жениться на ней. В день празднования свадьбы Руфин возвратился в Константинополь и, видя необыкновенное приготовление в городе, был уверен, что дело идет о бракосочетании императора с его дочерью Марией. Каково же было удивление фаворита, когда он узнал, что император женится на дочери генерала Баутона Евдоксии. Руфин сразу понял, что рушились все его надежды. Молодая императрица при помощи своей необыкновенной красоты и женского кокетства без труда завладела сердцем своего супруга, и новый фаворит явился в лице явнуха Евтропия. Но согласие между императрицей и евнухом Евтропием продолжалось недолго. Евдоксия возненавидела камергера Евтропия и решила от него избавиться. В один прекрасный вечер она бросилась со слезами к своему супругу Аркадию и умоляла его защитить ее от оскорблений Евнуха Евтропия. Влюбленный император, ни в чем не отказывавший Евдоксии, тотчас же исполнил ее просьбу и осудил на изгнание своего фаворита. Но Евнух обратился к защите константинопольского патриарха Иоанна Кризостема, который скрыл его в церкви Святой Софии. Императрица Евдоксия при всем своем могуществе не осмелилась арестовать Евтропия в святом храме. Однако Евтропий все-таки был отправлен в ссылку, затем вскоре был возвращен в Константинополь, где и умер. Патриарх Иоанн Кризасте в эту эпоху был чрезвычайно популярен в Константинополе с кафедры церкви Святой Софии, он громил роскошь, греховное поведение женщин и не щадя при этом и самой императрицы Евдоксии. Последняя, разумеется, не могла переносить ничего подобного и решила отправить Крисостема в ссылку, а на место его пригласила Александрийского архиепископа Феофила. Но народ восстал против этого распоряжения, убил многих монахов, противников Крисостема, И то же самое сделал бы и с Феофилом, если бы ему не удалось бежать. Между тем, когда все это произошло, в Константинополе случилось землетрясение. Тогда народ окончательно решил, что это есть знак небесного гнева за оскорбление патриарха. Боясь народной ярости, императрица сама просила мужа возвратить патриарха Кризостема. И действительно, с приездом народного любимца все успокоились в городе. Возвращение патриарха было для него настоящим триумфом. Оба берега, и европейский, и азиатский, были роскошно иллюминованы, и повсюду толпы народа изъявляли радость прибытия в Константинополь благочестивого патриарха. Гризостем еще с большим жаром начал громить порог с кафедры Церкви Святой Софии. Он уже без стеснения называл императрицу Евдоксию и радиадой, которая танцуя, требует голову Иоанна Крестителя. Подобное оскорбление нельзя было переносить Евдоксии как императрицы и женщине. Снова собрался совет судить патриарха и снова осудил его в ссылку. Но народ опять восстал. Двери храма Святой Софии были заперты. Тогда императрица прибегала к другому средству. Она велела поручить взять патриарха варварам, бывшим в Союзе. Накануне Пасхи в город явились готы и пошли на приступ церкви. Но когда они увидали, что двери храма не поддаются их усилиям, они прибегли к помощи огня. В конце концов, патриарх был взят и, несмотря на ярость народа, вывезен из города. Хотя Кризастем и просил, чтобы его отправили в Антиохию, но его отправили пешком в Тавр. Там он оставался три года. Потом его перевели в пустыне Понского округа, где он и скончался 60 лет от роду. Императрица Евдоксия, избавившись от своего сурового обличителя, не стеснялась развлекать себя, как ей хотелось. Она открыто дарила своим вниманием графа Иоанна, и народ прямо называл его любовником Евдоксии. Когда у императрицы родился сын Феодосий, Все в один голос кричали, что этот ребенок прижит с графом иоаном, а не с императором. Тем не менее, слабоумный Аркадий не подозревал свою супругу в измене. Очень радовался рождению Феодосия и провозгласил его своим наследником, то есть Цезарем. Спустя четыре года Евдоксия умерла в самом рассвете красоты. Молва приписывала эту преждевременную смерть излишеством, которым предавалась красавица-императрица. Ариане оплакивали ее смерть, а католики говорили, что ее бог наказал за преследование праведника Иоанна Кризастема. 34. Пульхерия, дочь Аркадия и Атенаида Евдоксия, жена Феодосия II. Когда умер император Востока Аркадий, его сыну, наследнику престола Феодосию II, было 7 лет, а дочери Пульхерии 16 лет. Несмотря на свой юный возраст, это особо отличалось умом и непреклонной волей. Сенат даровал ей титул Августы, и Пульхерия именем Феодосия управляла государством в продолжении 40 лет. Ее управление занимает блестящую страницу в истории. Пульхерия управляла государством мудро и прославила его. Марина и Аркадия, сестры Пульхерии, походили на сестру и отличались скромностью. Они пожертвовали в церковь Святой Софии столик, украшенный бриллиантами. Императорский дворец был похож на монастырь. Мужчины, кроме духовников-священников, были изгнаны из дворца. Пульхерия, ее сестры и несколько добродетельных девушек составляли обычное общество во дворце. Глубоко религиозные они избегали всякого рода тщеславия, одевались просто, соблюдали посты, и вообще занимались религиозными вопросами. И вместе с тем, эта коронованная монахиня Пульхерия вовсе не была фанатичка. Своей любовью и милосердием она снискала общую привязанность, строгой справедливостью восстановила порядок и заставила всех уважать и строго исполнять законы государства. Во все время управление пульхерии государством не было беспорядков и восстаний. Пульхерия покровительствовала науке и литературе. На языках латинском и греческом она часто говорила публичные речи. Для своего маленького брата Феодосия она пригласила лучших учителей по всем отраслям наук. Сама Пульхерия учила брата, как надо держать себя на троне, спокойно выслушивать донесения, соблюдая свое достоинство, никогда не увлекаться, все обсуждать с разумной беспристрастностью и избегать резкости Но Феодосий мало воспользовался наукой и советами своей умной сестры. Он никогда не выходил из ребяческого возраста. Ленивый и беспечный, Феодосий даже не читал бумаг, которые подписывал. Его сестра, чтобы отучить его от такой непростительной лени, один раз дала ему подписать отречение от престола и потом показала ему эту бумагу. Желая сыскать для брата супругу, Пульхерия заботилась только о том, чтобы будущая ее невестка была умна и добродетельна. Леонтий, философ из Афин, имел дочь по имени Атенаиду, которая, кроме физической красоты, была очень образована. Вращаясь постоянно между философами и риторами, Атенаида развивала свой ум и прекрасно изучила элоквенцию, вступая в диспуты с известными философами и риторами. Отец Атенаиды, Леонтий, решил, что с такой красотой и талантами его дочь не нуждается в приданном и сделал распоряжение разделить все его имущество после его смерти между сыновьями. Но Атенаида не разделяла мнение родителя. После смерти отца она возбудила процесс и просила, чтобы ей была выделена часть имущества, следуемая ей по закону. Дело дошло до императрицы. Пульхерия была поражена красотой и умом истицией, и тотчас же решила сосватать ее за брата. Феодосий, увидав красавицу Атенаиду в комнате сестры, воспылал страстью и тотчас же изъявил согласие сочетаться с незаконным браком. Атенаида, как язычница, должна была креститься и принять имя Евдоксии. Братья новой императрицы, боясь кары сестры за то, что они не хотели выдать ее части, скрылись. Но Евдоксия приказала разыскать их и не только не упрекала за наследство, но даже назначила их на высшие государственные должности. Сделавшись императрицей, Атенаида Евдоксия не бросила науки. Она переложила в стихи Антико-Тестамента, легенду святого Киприана и панигирик Феодосия Великого. Полное усердие к новой религии, она отправилась в Иерусалим, где сказала прекрасную речь перед Антиохийским Сенатом и оттуда привезла с собой цепь святого Петра, правую руку святого Стефана и образ Богоматери, писанный святым Лукою. Если совместное управление двумя женщинами частного дома почти никогда не удается, то управление государством тем более. Евдоксия, сделавшись императрицей, пожелала царствовать одна. Пульхерия защищала свою власть. Между невестками завязалась борьба, но победа, в конце концов, осталась за Пульхерией. Нравственность Евдоксии, как женщины и жены, подлежит сомнению. О ней ходили слухи, что она под маской религиозного благочестия скрывает развратную душу. Главный камергер и префект притории были подозреваемы в интимных отношениях с молодой императрицей, и за это первый подвергся смертной казни, а второй – ссылке. После этой истории Евдоксия просила мужа отпустить ее в Иерусалим, где она решилась вести уединенную жизнь. император пустил ее. Но и в Иерусалиме Евдоксия была заподозрена в связи с двумя духовными лицами, которые также были осуждены на смерть. Разгневанная императрица решила отомстить за казнь своих любовников. Графа Сатурнина, который донес о ее связи, она послала убить. Это обстоятельство еще более подтвердило правдивость возведенного на нее обвинения. После 16-летней ссылки Евдоксия умерла уверяя всех что она была жертвой клеветы. 35. Плакида, жена Констанция III. В августе 410 года готы под начальством Алариха приближались к Риму. В Элирии эти варвары, соблазненные сокровищами древней столицы, предложили Алариху предпринять этот выгодный поход. Варвары вторично приближались к Риму. Первый раз они, не доходя до города, получили значительную контрибуцию золотом. Теперь же решили окончательно завладеть древней митрополией империи и обогатиться ее сокровищами. Тем более, что путь к Риму был совершенно свободен и город никем не защищен. Гонорий, император Запада, заперся в Равене и заботился лишь о своей собственной безопасности, а Рим предоставил его судьбе. Прошло то время, когда римский народ весь в полном составе с патрициями и плебеями употреблял все зависящие меры, дабы избавить отечество от иноземного нашествия. Теперь и Италия была не та. Она представляла собой безлюдную пустыню. Чем более варвары приближались к Риму, тем чаще встречались им на пути великолепные памятники древнего величия, прекрасные дороги, роскошные виллы, парки, дворцы и так далее. Все это было покинуто хозяевами, лишь толпы голодных рабов уныло бродили туда и сюда. Окружная стена Рима простиралась на 15 миль, всех застав было 37. Кроме того, окрестности города занимали громадные пространства от древнего Лациума до земель Сабинян, Этрурии и моря. Народонаселение Рима, хотя и убавилось на целую треть с тех пор, как резиденция императоров была переведена в Константинополь, Милан и Равену, но все еще было громадно. Рим в эту эпоху представлял странное зрелище. Его народонаселение было смешанное. Арабы, скифы, евреи и массы нищих всех национальностей бродили по городу. Патриции и богатые граждане – Покидая город, бросали на произвол судьбы и толпы своих рабов, не оставив им корки хлеба. Голодные пришельцы, не имевшие ни имени, ни отечества, принесли с собой разврат и преступления. Каждый из них грабил и убивал, кого хотел, без малейшего законного возмездия. Плебеи продолжали получать продовольствие от правительства. Ежедневно насчет казны раздавали хлеб каждому римскому гражданину, Для этого были особые пункты в количестве 250 и 260 магазинов, расположенных в разных кварталах города. Соль раздавалась на 5 месяцев, что составляло в общем 3 миллиона 60 тысяч фунтов. Для освещения улиц и бань отпускалось 3 миллиона и 10 тысяч фунтов масла. Вино продавалось по низкой цене. Таким образом, обеспеченные плебеи не думали ни о чем, кроме удовольствия. Они посещали театры, цирки и публичные зрелища. Спектакли в особенности были любимы плебеями. Три тысячи балерин и столько же музыкантов служили для развлечения римлян. Сильвиан по этому случаю сказал, римляне умирают смеясь. Богатые граждане, оставшиеся в Риме, не покидали своих привычек. Рядом с ужасающей нищетой господствовала поразительная роскошь. Патриции и сенаторы занимали дворцы. По своим размерам похожие на целые города, в которых были и парки, и площади, и храмы, и сады. Некоторые владения приносили до четырех итальянских лир и по своим размерам прямо могли назваться целыми провинциями. Святой Иероним упрекал одного патриция за баснословную роскошь его вилл, портиков и богатых дворцов. Преданный друг этого святого, Паула, имела в числе своих владений целый древний город Никополь. Все эти дворцы, виллы и портики, хотя и отличались своим богатством, но не имели вкуса. На них тратились громадные деньги, единственно ради тщеславия. Дома убирались золотом, серебром, мраморными статуями и дорогими шелковыми материями. Но во всем этом отсутствовало чувство изящного, а делось только потому, что дорого стоило. Один претер тратил миллион двести тысяч золотых монет в неделю. сын одного сенатора тратил 2 миллиона, сын сенатора Максима тратил 4 миллиона. Эти благородные сибариты не только сами не хотели служить в милиции, но не позволяли и своим слугам. Когда император Гонорий хотел призвать на службу слуг, патриции подняли страшный крик и объявили, что готовы заплатить, какую пожелают сумму денег, но слуг своих на службу не пустят. По этому факту можно судить, до какой степени простирался патриотизм богатых римских граждан. Их шествия по городу были особенно торжественны. Они посещали цирки, театры и общественные игры не ради того, что им нравились все эти развлечения, а единственно, чтобы показать свою громадную свиту – рабов, прихлебателей, евнухов и так далее Порядки, заведенные в домах богатых римлян, были замечательны. Так, например, паш Иначе не смел предстать предъясные очи господина, как вымывшись с головы до ног. Если раб не скоро исполнял приказания господина, ему тотчас же давали 300 плетей. Выше было уже говорено о клиентах, танцовщицах, музыкантах и знаменитых ужинах с вамиториями. Здесь следует прибавить, что в описываемую эпоху, когда Риму угрожало нашествие варваров, римляне не соединились с христианами для спасения Отечества. Антагонизм между теми и другими продолжался. До нашествия Аннибала Рим никто не тревожил в продолжение 624 лет. И в данный момент никто не хотел верить, чтобы варвары осмелились опять потревожить вечный город. Между тем, в ночь на 24 августа 410 года рабы отворили ворота застава Солара, и варвары-готы беспрепятственно вошли в город. Для того, чтобы осветить дорогу, они зажгли несколько домов. Изнеженные римляне были пробуждены страшным звуком неприятельских рогов и увидели кругом пылавшие дома. Победитель целого света в продолжении рядовиков веков очутился в руках готов. Предводитель их, Аларих, в этом случае показал свою гуманность. Обещая воинам обогащение, он вместе с тем вменил им в обязанность не касаться святого храма Петра и Павла, И щадить христиан, но приказание командира не было исполнено дикие варвары бросились во все стороны к ним присоединилось сорок тысяч рабов и не было никому пощады грабеж и убийства разразились над городом на утро все улицы были полны трупами среди всех этих ужасов происходили сцены достойные внимания. Рассказывают, что одна молодая и красивая римлянка до такой степени энергично защищалась от насилия Гота, что даже варвар был поражен и отвел ее к мужу. Разрушение Рима было поистине варварское. Статуи и художественные произведения, скульптуры разбивались в мелкие куски. Золото и серебро сдиралось, драгоценные камни и материи служили поводом к уничтожению произведений великих художников. Зданий тоже не щадили. Пламя пожара уничтожило множество домов и дворцов. В числе последних сгорел великолепный дворец Солюстия. После шести дней убийств, грабежей и поджогов готы оставили Рим. По дороге Апия они отправились в Южную Италию, уничтожая все, что им попадалось на пути. Пшеница, скот, вино, масло – все было взято в лагерь варваров. Долго после этого нашествия страна не могла прийти в себя. Начальники отряда расположились в вилле Лукула и Цицерона. Дочери римских сенаторов, обращенные в рабынь, прислуживали им, подавали кушанье и наполняли кубки фалернским вином. Среди женщин, обращенных варварами в рабство, была знаменитая Плакида, дочь императора Феодосия, сестра Гонория. Особо замечательно красивая и добродетельная, она также прислуживала победителям, пировавшим в венках из взрос на головах. Ни ее знаменитое происхождение, ни ее красота, ни добродетели, ничто не могло бы избавить ее от оскорблений варваров, если бы Атольф при первом же взгляде на принцессу не влюбился в нее. плакида внушило ему чистую, возвышенную любовь. Атольф был Шурином Алариха, вследствие чего имел большое влияние на варваров он тотчас же отдал приказание, чтобы с пленной принцессы хорошо обращались и чтобы все оказывали ей должное уважение. Вскоре Аларих после ряда побед умер в Калабрии. Тогда готы единогласно избрали его преемником Атольфа. Сделавшись королем, он тотчас же пожелал соединиться брачными узами с Плакидой. В качестве победителя он предложил мирный союз императору Гонорию и вместе с тем просил руки Плакиды. Равенский двор, кроме всем хорошо известной подлости и трусости, был еще очень тщеславен. Находя унизительным замужество римской принцессы Плакиды с варваром, он отказал в просьбе Атольфу. Блакида же, имевшая полную возможность в продолжении плена изучить все обычаи и честные убеждения варваров и сравнить их с поступками своих изнеженных и глубоко порочных соотечественников, при том же искренне благодарная за гуманное обращение с нею во время плена, полюбила Атольфа и изъявила желание быть его женой. Таким образом, состоялась их свадьба. Тогда Гонорий прислал Атольфу титул римского генерала и между ними состоялось соглашение снова присоединить Галлию к Римской империи. После свадьбы Атольф отправился в походе и победил узурпаторов Галлия, присоединив ее к владениям императора Гонория, своего Шурина. Потом направил свои силы против вандалов, занимавших Испанию. Император вместо благодарности за все эти подвиги Атольфа интриговал, чтобы последний развелся со своей женой Плакидой, И, наконец, послал против него генерала Костанция, который был неравнодушен красавице Плакиде, а потому принял с удовольствием это поручение. Но прежде чем Костанций прибыл на место, Атольф был убит в Испании, именно в Барселоне, неким Зикирихом, перебившим также и детей Атольфа, имея намерение самому быть королем. Вдову убитого он взял в плен – и, привязав к стремени, заставил идти около своей лошади шесть миль. Но после шести дней царствования Зигирих также был убит другим готом по имени Валий. Между тем, Костанций потребовал выдачи плакиды, на что Валий согласился под условием дать ему 600 тысяч мер зерна. Затем состоялось согласие, что готы должны отнять у вандалов Испанию для императора Гонория. Костанций привез Плакиду к ее брату в Вравену и изъявил согласие сочетаться с незаконным браком. Молодая вдова, искренно любившая покойного мужа, долго не соглашалась выйти замуж за Костанция, но под давлением брата ганория в конце концов должна была согласиться и обвенчалась с Костанцием. Тогда Гонорий взял Шурина к себе в товарища, наградив его титулом Августа. Но Костанций недолго наслаждался своим новым положением. Вскоре он умер, оставив после себя двоих детей – Валентиниана и Гонория. А вдове вторично плакида поселилась у своего брата ганория в Равене. Как умная женщина, она, конечно, имела большое влияние на императора, что вскоре возбудило зависть придворных куртизанов. Пошли интриги, клонившиеся к тому, чтобы поселить вражду между сестрой и братом. История кончилась тем, что плакида принуждена была покинуть двор Равены и уехать со своими детьми в Константинополь. Вскоре умер и слабоумный император Гонорий. Он во всю свою жизнь ничего не сделал для государства. Об этом государе современники рассказывают, будто бы он, услыхав о падении Рима, вообразил себе, что речь идет о гибели его курицы, которую он назвал Рома, И лишь тогда утешился, когда ему объяснили, что курица не погибла, а погиб город Рим. В молодости Гонорий женился на дочери генерала Стеликона Марии. Вскоре Стеликон сделался первым министром и, пользуясь слабоумием императора Гонория, забрал в свои руки власть. В продолжении десяти лет супружества у Марии не было детей. Слабый умом и телом ганорий не мог быть ни правителем, ни отцом. Современники говорят, что императрица Мария умерла девственницей. После смерти Гонория его племянник Феодосий II стал владыкой обеих частей империи – восточной и западной. Вскоре он уступил Запад своему двоюродному брату Валентиниану III, сыну Плакиды и Костанция этому шестилетнему ребенку была назначена в жены лициния евдоксия дочь феодосия II. валентиниан или правильнее его мать плакида отправились управлять западной империей в то же самое время и была присоединена к восточной империи плакида именем своего сына валентиниана управляла государством в продолжении 25 лет в слабоумии и вообще в неспособности этого государя винят его мать которая для того, чтобы удержать власть в своих руках, будто бы не заботилась развивать умственные способности сына. На Западе командовали войсками два генерала – Эций и Бонифаций. Соединенные вместе, они могли защитить страну от всякой опасности. Несогласие же их повело к большому злу. Между этими двумя генералами Плакита должна была предпочесть Бонифация – храброго и разумного генерала. Будучи командиром в Африке, он заслужил всеобщее уважение за свою справедливость. Потом, когда возмутившийся Джавана хотел завладеть троном, Бонифаций защищал интересы Валентиниана. Между тем, Эций при этих обстоятельствах принял сторону узурпатора и, желая помочь ему, призвал в Италию 60 тысяч гунов с берегов Дуная. Эци имел большое преимущество перед своим соперником Бонифацием, тогда как последний был в Африке, он, Эций, подступал к Равене. Но прежде чем пустить в ход оружие, он употребил хитрость, стал уговаривать императрицу Плакиду, чтобы она отозвала из Африки Бонифация, иначе он посигнет на ее власть. В то же самое время Эций послал анонимное письмо к Бонифацию, которым уведомлял, что его думают оторвать для того, чтобы казнить смертью. Несчастный попался в сети. Думая только о своей собственной защите, он поднял провинцию, которую управлял, и призвал вандалов из Испании под начальством Гензериха. Между тем, друзья генерала Бонифация никак не допускали мысли, чтобы он мог сбунтоваться, и для разъяснения всех этих обстоятельств послали к нему Дарья. При свидании последнего с генералом Бонифацием разъяснилось мошенничество Эдсея. Тогда Бонифаций, раскаявшись в своем заблуждении, принес повинную императрице Плакиде и просил ее отрубить ему голову. Бонифаций старался также поправить зло, удалив варваров, призванных им, и предлагал громадные деньги, чтобы они отправились обратно. Но их начальник Гензерих не соглашался ни на какие предложения, и семь провинций, принадлежащих Риму, были заняты варварами. Кровь полилась неудержимым потоком. Смерть царила повсюду. Некоторые места до такой степени переполнились трупами и заражали воздух, что сами варвары принуждены были снимать осады. Бонифаций наскоро собрал солдат, сколько мог, и выступил против варваров, но был разбит и бежал. Умная императрица плакида поняла, что генерал Бонифаций сделался жертвой интриги и не только не взыскала с него за его ошибку, но даже наградила его титулом Патриция. это великодушие императрицы Эци принял как личное оскорбление. Собрал варваров и выступил против Бонифация. Столкновение двух врагов было самое решительное. Произошла кровопролитная битва, в которой Эци был побежден. Но и Бонифация, смертельно раненый Пикой, через несколько дней умер. плакида объявила Эци бунтовщиком. Он скрылся в Панонию и передался гунам. И вот разразилась новая гроза – нашествие гунов. Орды этого варварского народа, поднявшегося от Волги до Дуная, заставили трепетать весь мир, когда во главе его явился король Аттилла. Этот предводитель варваров, по описанию современников, был до уродства непропорционально сложен, имел громадную голову, узкие плечи, маленькие бегающие глаза и наглый вызывающий вид. Забрав громадное количество гуннов и других варваров, Аттила приблизился к границе империи. Император Феодосий II не довел дело до сражения, заключив с варваром постыдный мир и обязавшись уплачивать ему ежегодно по 600 тысяч фунтов золотом. Вскоре император Востока убился до смерти, упав с лошади. Ему наследовала его сестра Пульхирия. Первый раз Женщина самостоятельно села на императорский трон. Энергичная Пульхерия не искала себе мужа, но товарища. Она вышла замуж за шестидесятилетнего сенатора Марциана, который должен был помогать ей в управлении государством, не пользуясь супружескими правами. Марциан не хотел платить дани Атили, и его посланным отвечал «Золото у меня есть для друзей, а для врагов – железо». Атила тотчас же взялся за оружие и без всякого сомнения осадил бы Константинополь, если бы он не был отозван в другое место. Эци, командуя гунами, стал просить прощения у императрицы, но его просьба не имела характера раскаяния грешника, а скорее угрозу неисправимого бунтовщика. Плакида, не имея его начальника, на которого можно бы было опереться, принуждена была согласиться. И таким образом, как себя и сына валентиана так и империю отдала в руки Эция, который в чине главнокомандующего стал бесконтрольно управлять государством. Императрица и ее сын только номинально были властителями. В сущности же они стали рабами генерала Эция. Тем не менее, Эций сделал много пользы государству. Он значительно отдалил катастрофу, угрожавшую империи, заставил варваров держаться в почтительном отдалении победил франков и шведов и принудил их быть его союзниками. Чтобы прогнать Гензериха и вандалов из Африки, Эций соединился с королем Вестготов Теодорихом, находившимся в южных провинциях Галии. Гензерих, между тем, обратился с просьбой о помощи к страшному королю гунов, послал ему богатые подарки и просил напасть на Западную империю. В то же время Атила соединился с королем франков Мировингом, и произошла история еще более осложнившее событие